Глава 33. Полминуты соображала, почему звонят ей, а не Свете. Как понять, госпитализирован по скорой. Вообще, что происходит с непотопляемым Дивеевым? Он ведь из тех, кто в огне не горит и в говне не тонет. Очередная ловушка? Желание добить ее? Света наняла знакомую, чтобы перепугать до инфаркта? Я его бывшая жена. Почему звоните мне? В смартфоне Руслана Тимуровича вы записаны женой. Ваш муж попал в автомобильную аварию. В аварию? Хорошо, что сидела, иначе свалилась бы на пол. От растерянности задала глупый вопрос. А что с водителем? В машине он был один. Верить или нет? Взгляд на часы. В это время Девеев должен быть в офисе. Что происходит? Совершенно сбитая с толку, вопросы задавала на автомате. «В каком он состоянии?» «В тяжелом. Готовим к операции. Вам нужно подъехать подписать документы». Узенькая ладошка легла на сердце. Губы и пальцы дрожали. «Но я ему не жена». Словно статус мог защитить от страшной правды. Голос администраторши звучал с раздражением. Не похоже на игру. «Мы не можем обзванивать 250 номеров в поиске номера жены». Счет идет на минуты. Гудки сброшенного номера били в виски. Ловушка или реальная авария с ценой промедления жизнь. Как смотреть в глаза дочери, если Девеев умрет по ее вине? Кто сможет подтвердить? Первая реакция разблокировать номер светы. Не успела подумать, а пальцы уже рылись в записной книжке. Словно кто-то толкнул в бок, попросила. Ребята. «Мне нужно сделать звонок. Припаркуйтесь в первом кармане. Я поставлю на громкую связь. Прошу записать мой разговор с сестрой. Это может пригодиться в суде». Водитель, не раздумывая, перестроился в правый ряд и нырнул через арку во двор. Пара секунд, и заскрипели тормоза резко остановившегося автомобиля. Едва успела ахнуть, восхищаясь реакцией профессионала. Света почти сразу приняла вызов, словно ожидала звонка. Юля не успела задать вопрос. Из гаджета полилась грязь. — Что, сучка, ты следующая? Если Руслан не мой, значит, ничей. Сдохнешь, тварь, и ляжешь в землю рядом с его могилой. Пьяный голос невменяемой сволочи слал проклятие. — Еще и выродка своего рядом положишь. Ненавижу вас всех. Не успокоюсь, пока не уничтожу. Первый вывод — Она считает Девеева мертвым. Значит, лучше молчать и не спрашивать про звонок из клиники. За что? Это я должна была выйти за Руслана. Он переспал со мной до тебя, а потом откупился. С такими, как я, спят, а на таких, как ты, женятся. Еще одна открывшаяся грязь о бывшем муже. Но после услышанного сегодня уже не трогала. Она проговорила с усмешкой в голосе. «Значит, не впечатлила, раз он выбрал меня. Слишком высокая самооценка зло. Мешает реально рассчитывать на собственные силы. Конечно, это ведь ты у нас умная и красивая. Куда уж мне!» Крек истерички бил по ушам, но нужно записать больше угроз. Юля повысила тон, зная, как это подействует на мерзавку. «Хватит орать!» Мысли рационально. Опустись с облаков на землю. Нет в тебе самого главного — души. Нужно меняться. Кому из мужчин захочется жить рядом с дерьмом? Даже если он такой, как Полянский. Сука! Я убью тебя, слышишь, тварь? Убью вас всех. Руслан сдох. Ты следующая. Она сбросила вызов. А Юля слушала гудки, так и не поняв, что происходит. Света уверена, что муж мертв. «Почему?» Голова кругом. Пульс зашкаливал до головокружения. «Кому верить? Жив Руслан или нет?» «Узнать можно, только увидев тело. Живого или мертвого придется лечить или хоронить ей». «В клинику». Юля назвала адрес. «И как можно скорее? Вы записали наш разговор?» «Сохраните. Совсем скоро мне понадобится ваша помощь». Она не шла, а бежала по длинному пахнущему медикаментами коридору. В нелепом огромном мужском пиджаке до колен, в разодранной юбке, торчащей из-под него, растрепанная прическа, лицо без косметики, которую убрала салфетками в машине. Совершенно плевать на свой вид. В ушах слова. Состояние очень тяжелое. В душе страх не успеть. Администратор с бесстрастным лицом занесла данные паспорта и отправила на третий этаж в хирургию. Сказала, что там ждут. И Юля оглядывалась по сторонам, боясь пропустить нужного человека. «Вы кого-то ищете?» Голос от окна раздался неожиданно. От испуга вздрогнула. Мужчина в деловом сером костюме. Вовсе не врач. Сделал шаг навстречу. «Вы, Юлия Алексеевна, хмурый лоб, грозный взгляд на растрепанную оборванку. Слова короткими выстрелами, словно не спрашивал, а приговаривал. «Почему такой вид?» «Да», — отвечала так же коротко. Вопросы задавать не стала. Уверенно, человек из органов. Но и сама не из бесправных алкашей. Стянула полы пиджака и недовольно буркнула. «Не ваше дело, как я выгляжу». Незнакомец кивнул, показав рукой в сторону одной из палат. «Идемте со мной». Робко сделанный шаг в палату. Юля замерла на пороге. Чуть не полностью забинтованный человек лежал на постели с подвешенной на аппарате ногой. Сколько раз в страшных снах она видела в таком состоянии себя. Полуживая, избитая до полусмерти. Изрезанная, со множеством оперированных ран. «Боишься?» Скрипучий, едва узнаваемый голос Руслана заставил сделать еще один шаг. «Может, администратор права, и отцу Арины осталось немного. Что делать? Попросить Зару с няней привезти дочку сюда?» Страх перед больницей, До тошноты, не смогла удержаться от мыслей вслух. «Сколько раз представляла, что Света добьется цели?» И я вот так буду лежать в реанимации, если не в морге. Не бойся, я не умру. Через боль, но голос человека, находящегося не на смертном ложе. Юля сделала еще несколько шагов и остановилась. Пожалуй, сама выглядит сейчас чуть менее странно, чем Дивеев в бинтах. Куталась в пиджак, стараясь оттянуть момент объяснений. Тогда зачем этот цирк со звонком мне? Попросил администратора. Боялся, что Света опередит. Хотел, чтобы ты знала. Я живой. Он скривил губы. К твоему сожалению. Еще пара шагов и встала, пряча бедра за спинкой стула. Не смей перекладывать вину на меня. Лицо беззащитно-бледное. Голос дрожал. Руслан с трудом продавил. Прости, что не верил тебе. Показалось или в черных глазах блеснули слезы.